Глава 13. Российская империя. Имение рода сорокиных. «Слухи в любом случае пойдут. Именно из-за них к вам и станут присматриваться. Проходите, барон, все ждут только вас», ответил мне Роман Вениаминович Сорокин. Я протянул ему папку с документами, и он ее принял. Вскоре мы уже сидели в столовой, и передо мной поставили первое блюдо. «Мирон Викторович», Я хочу вас еще раз поблагодарить за столь чудесный подарок. Мой муж недавно рассказал мне о его свойствах. Я действительно буду скоро выглядеть на 30 лет». «Да, Кристина Игоревна, это правда. И вы уже начали молодеть. Как вы себя чувствуете?» «Просто великолепно. Никогда не ощущала такого подъема сил и энергии». «Перепады настроения не беспокоят?» «Нет, настроение всегда прекрасное». «А какие-нибудь негативные изменения в вашей внешности появились? Может, пигментные пятна или еще что?» «Нет, все изменения только в лучшую сторону. Потрогайте, какой нежной стала кожа», — протянула она мне руку. Я погладил пальцами тыльную сторону ее ладони и ответил. «Омоложение проходит замечательно. Можно не переживать». «Кстати, у меня есть подружки, которые тоже очень захотят такие броши, и они готовы заплатить за них очень высокую цену. Нисколько в этом не сомневаюсь, однако вряд ли смогу помочь. У меня не осталось того редкого ресурса, который требуется для создания именно этого артефакта, а без него ничего не выйдет. Какая жалость. Так получается, у меня одной будет такая брошь? А Выходит, что так. Если я смогу найти нужное количество и сделать еще один подобный артефакт, то выбор, кому его продать, будет очень трудным. Скорее всего, я организую аукцион предложений, поскольку деньги я и сам смогу заработать. «Кстати, по поводу предложений. Я взглянул на ваш список и могу с уверенностью сказать, что готов порекомендовать вам людей, которые в состоянии удовлетворить все ваши запросы», — вмешался князь. «Все?» — тут же заинтересовался я. «Из того, что у вас здесь написано?» «Я это и имел в виду. То есть вы знаете человека, который может поставить мне то, что изложено на первой странице?» «Да, я его знаю, но предупреждаю сразу, вам придется очень постараться, чтобы заинтересовать этого человека. У него крайне специфическое хобби и очень богатая коллекция. Он флорист, но необычный. Его интересуют цветы с изнанки, но, как вы сами понимаете, редко какие растения приживаются в лицевом мире». «Благодарю за информацию, мне есть над чем подумать». Я предоставлю вам краткое досье на каждого человека, которого порекомендую, а дальше уже решать вам, сможете вы заинтересовать их или нет. А что вы скажете по последнему запросу? Семен Аркадьевич Бобров? Мы знакомы лично, и его заинтересовать чем-то подобным не получится. Он мастер своего дела и никогда не смешивает личные увлечения с профессиональными интересами». Однако слабость имеется и у него. Он очень любит свою работу и выкладывается на полную. Если дать ему некоторую свободу, то шанс того, что он возьмется за ваш заказ, резко увеличивается. Вы имеете в виду свободу в создании проекта? Именно. Я приложу вам его контактные данные. Можете сослаться на мою рекомендацию. Она позволит вам заполучить его внимание. А дальше все будет зависеть от вас. Благодарю. Как я понял, из-за вашего опроса моей супруги во время омоложения может пойти что-то не так? В вашем случае вряд ли. Но все-таки лучше проконтролировать этот процесс. Да, дополнительный осмотр лишним не будет. И когда его лучше произвести? Через пару недель. Раньше не стоит. Тогда я приглашаю вас через две недели к нам в гости. Могу я взять с собой свою невесту? Не хочу, чтобы пошли лишние слухи. «Пожалуй, вы правы. Если вы возьмете с собой Алину Артуровну, это уже будет официальный визит. Так и поступим. Приходите к нам со своей невестой». Дальше пошли разговоры ни о чем. Мы просто беседовали, пока ужин не закончился. Буквально минут за десять до окончания ужина князь нас покинул и на выходе вручил мне пакет документов, про которые говорил ранее. Домой я вернулся уже поздно ночью, поэтому документы просмотрел только бегло и понял, что запросы у местной высшей аристократии весьма велики. Для этого мира, разумеется. Деньги не интересовали никого, потому что у всех из этого списка они имелись в достаточном количестве. Их всех интересовало то, чего нет ни у кого, а самое интересное заключается в том, что я в состоянии дать им то, чего они так желают. На следующий день после учебы я изучил документы уже более тщательно и пришел к выводу, что первым делом стоит заняться собственной безопасностью. А именно мне нужна техника. Что ж, если этот флорист хочет заполучить редкие экземпляры в обмен на то, что продаст мне указанную в списке технику, я не против. А если хорошенько постараюсь, то есть шанс заполучить все это бартером. Нужно лишь найти то, что я видел пару лет назад на под Витязева. И с открытием четвертого и пятого уровня рядом с Академией мои шансы найти желаемое значительно возросли. Особенно на пятом уровне. Но сначала нужно сделать один звонок. «Здравствуйте. Меня зовут Мирон Викторович Зубарев. Александр Романович Сорокин дал мне ваш номер телефона». «Я вас слушаю, только если можно побыстрее. У меня очень мало времени и очень много работы». «Я недавно получил в владение оборонства». «Мое поместье находится далеко за городом и абсолютно не мешает никакой инфраструктуре, но поместье меня не устраивает. Я хочу построить замок». «Замок в баронстве? Любопытно. И какой же вы хотите построить замок?» «В том-то все и дело, что я не знаю. Знаю лишь то, что он должен быть максимально безопасным с точки зрения проникновения и диверсий. Смотреться он должен очень красиво и статусно» но и поместье вместе с озером и прилегающими территориями должно находиться внутри замковых стен. А еще я люблю функциональность. Вы сможете предложить мне что-нибудь, опираясь на эти критерии? Правильно ли я понял, что вы хотите доверить мне самому разработать проект на свое усмотрение, отталкиваясь от ваших общих пожеланий? Да, если это не будет наглостью с моей стороны. Через неделю я буду у вас, чтобы осмотреть место возможной стройки. Куда мне подъехать? Я продиктовал ему адрес и номер своего мобилета. «До встречи», — ответил он и сбросил звонок. Кажется, я сумел его заинтересовать. Полагаю, договориться с ним было сложнее, чем с остальными. Теперь осталось дело за малым. Необходимо насобирать нужные ресурсы и трофеи и сделать артефакты. Я открыл портал сразу на пятый уровень изнанки, в котором мы были вместе со Стасом. Как и следовало ожидать, я оказался среди множества монстров, но, учитывая, что я здесь был один, долго возиться с ними не стал. Быстренько перебил, собрал премиальные трофеи и направился в сторону ближайшего леса. Насколько я знаю, здесь должны расти удивительные цветы, которые непременно понравятся нашему флористу. Три часа поисков, наконец-то, увенчались успехом, и вот я стою напротив трех огромных огненных хищников. Так называются цветы, которые похожи на горящее пламя. Внешний вид их, конечно, был очень красивым, но самым занимательным было то, что цветы являлись хищниками. Они питались живыми существами и даже могли очень медленно передвигаться. Если им не нравилось место, где они выросли, или с этого места ушел весь корм, то цветы мигрировали. Плодоносили эти цветы только тогда, когда отъедались на максимум, а происходило это крайне редко. Именно поэтому они были очень редкими цветами и не заполнили весь мир, в котором росли. Перебив кучу животных, после того, как я попал на пятый уровень, я не все остатки скормил флипу. Кое-что я прихватил с собой, поскольку узнал, что может понадобиться. И вот я уже два часа скармливаю куски мяса разным огненным хищникам. Вскоре трое из них выплюнули по семечку. Я их тут же поймал в стеклянные коробки и разорвал пространство до своего дома в академии, прихватив с собой землю и немного плоти изнаночных животных. Прежде чем лечь спать, пришлось позаботиться о семенах, которые имели довольно длинные усы, и при помощи них передвигались. Семена были очень маленькими и помещались в стеклянные коробочки размером с коробочку под обручальное кольцо. Завтра мне предстояла встреча с человеком, который может мне продать военную технику и оружие, если я его заинтересую. Поэтому сегодня мне нужно подготовить все необходимое для встречи с ним. Следующим вечером я заказал столик в ресторане, где обычно в этот день недели ужинает нужный мне человек. В досье было написано, в каком ресторане он ужинает, за каким столиком и даже с какой стороны садится. Я выбрал соседний столик, расположенный так, чтобы он не мог меня не увидеть. Когда граф Андатров сел за свой столик, я уже сидел лицом к нему и приспокойно кушал свой стейк. Затем я подозвал официанта и попросил подать мне чистую тарелку. Официант тут же выполнил мою просьбу. Я достал артефактную коробочку, вынул оттуда маленький кусочек мяса твари с изнанки и, насаживая на зубочистку, принялся отрезать очень маленькими кусочками, прямо мизерными. Этими действиями я привлек внимание Андатрова, и он с интересом принялся наблюдать за мной. Когда все мясо было нарезано на кусочки и надето на зубочистке, я достал три прозрачные коробочки и открыл их. Там сидели проросшие и орущие огненные хищники. «Да помню я про вас, помню! Видите, все уже приготовил. Держи!» Я поднес зубочистку с нанизанным на нее малюсеньким кусочком мяса, и цветок благополучно сожрал его. Затем я также накормил второго и третьего, незаметно наблюдая за тем, как у Андатрова челюсть с тихим стуком падает на стол. Вот он отправляет двоих своих охранников ко мне. «Здравствуйте. Граф Андатров приглашает вас за свой стулик», — обратился ко мне один из охранников. «Здравствуйте. Передайте графу мою благодарность, но я отказываюсь». «Ты не понял. Графу Андатрову не отказывают. Встал и подошел». Я скормил мясо, которое я держал на зубочистке огненному хищнику, и поднял глаза на того, кто сейчас со мной разговаривал. Затем поднял руку, и рядом со мной оказался Виталий. «Вывели его отсюда, и так, чтобы он мордой каждую ступеньку пересчитал». Приказал я, и охранник графа не стал дожидаться, пока Виталий его скрутит. Он атаковал первым, вот только до уровня моего бойца ему было еще ой как далеко, и он оказался не просто скрученным, а валяющимся на полу. Охранник лежал и хрипел, пытаясь нормально подышать. При этом никто в зале, кроме меня, не успел понять, что произошло, включая и второго охранника, который чуть было не совершил ту же ошибку, что и его предшественник. «Не смей!» — рявкнул граф, встал и подошел к нам. «Вы позволите присесть за ваш столик?» «Это ваш человек?» Я кивнул на хрипящее наполутило. «Мой!» — не стал отпираться он. «Ваш человек посмел оскорбить меня». «Мало того, что он обратился ко мне на «ты», так еще и начал отдавать приказы. Он действовал от вашего имени?» «От моего имени он вас пригласил, а все остальное — это исключительно его инициатива». «Выкинь его отсюда», — приказал я, и Виталий, взяв за ногу охранника, потянул его за собой по полу. Таким образом он действительно пересчитает своей мордой каждую ступеньку. «Я прошу вас не делать этого. Обещаю, я его строго накажу». «Насколько строго вы его накажете?» Он оскорбил дворянина. и Я вправе его убить. Поверьте, наказание будет строгим. Простите, граф, но жизнь меня научила не верить незнакомым людям. Десять плетей. Вы его поощрить, что ли, решили вместо наказания? Двадцать плетей. Обещаю, он получит двадцать плетей, но я вас прошу не унижать меня, обращаясь подобным образом с моей охраной. Подожди, оставь его. Приказал я Виталию, и он отпустил ногу бедолаги. Граф кивнул своему второму охраннику, и тот быстренько вывел первого. «Присаживайтесь. Или это все, что вам было нужно?» «Благодарю», — ответил граф и присел за мой столик. «Нет, это не все. Это же огненные хищники». «Я плохо разбираюсь в названиях растений, поэтому врать не стану». «Откуда они у вас?» «Подобрал изнанке семена, вот выращиваю». ну как они у вас живут?» «Как видите, хорошо. Правда жрут до хрена». Боюсь представить, что будет, когда они вырастут. Когда они вырастут, то смогут питаться раз в месяц. Правда? Правда. Тогда поживут еще немного. Вы их что, собирались убить? Ну, конечно. Что мне с ними делать, когда они вырастут? Вы видели, каким размером они вырастают? Конечно, видел. В смысле, вживую, нет, но я знаю о них все. Продайте мне их. Зачем? Я флорист. Я увлекаюсь цветами с изнанки. Вы меня неправильно поняли. Я спрашивал, зачем мне их продавать? «Я дам вам за них хорошую цену». «Насколько хорошую?» Граф достал ручку, написал сумму на салфетке и протянул ее мне. Я взглянул, вздохнул и, посмотрев в глаза собеседнику, ответил. «Вы понимаете, что за это оскорбление я могу вас вызвать на дуэль без защитников? Вы пытаетесь меня кинуть на моей же земле?» Хотя, пожалуй, я не стану вызывать вас на дуэль. Я запрещу вам, вашему роду и вашим представителям заходить на территорию моего баронства. И если этот запрет будет нарушен, это даст мне основание объявить вам войну родов. А после я просто вырежу всех мужчин вашего рода, кроме детей, разумеется. Но я уверен, что когда они подрастут, то захотят отомстить за вас. Вот тогда я уничтожу ваш род окончательно». «Так вы Мирон Викторович Зубарев?» «Все верно». «Вы извиняться будете или мне накладывать запрет?» «Приношу свои извинения, я не знал, с кем разговариваю. Я не собирался вас оскорблять, это исключительно профессиональная привычка. Я называю цену ниже, продавец выше, и мы торгуемся до тех пор, пока не сойдемся на одной цене». «Понимаю, извинения приняты, но предупрежу сразу, деньги меня не интересуют, их я и сам смогу заработать». «Ну что вы собираетесь делать с огненными хищниками?» Выращу их а потом пущу на трофеи премиального качества. Так я смогу заработать на них даже больше, чем продав их на аукционе. А вообще обменяю на что-нибудь интересное». «Так, может, мы с вами договоримся об обмене?» «А что вы можете мне предложить?» «Оружие. Много оружия и боеприпасов». «Оружие может быть разным. Вот предложите вы мне револьверы с патронами, и что мне с ними делать? Если менять на что-то, то не менее эксклюзивное» почему мне кажется что я о вас что то слышал анндатраф Андатраф, сделал я вид что вспоминаю и сбоку кашлянул виталий я посмотрел на него и тот тихонько произнес вы говорили что вам про него рассказывал за ужином роман вениаминович Сорокин?» ах да точно роман вениаминович говорил что вы занимаетесь продажей оружия и военной техники и что же вы можете мне предложить а главное сколько «Вы знакомы с князем Сорокиным? «Да, буквально вчера побывал у него на семейном ужине». «На семейном? Его высочество пригласил вас на семейный ужин?» «Да. Ему нужна была моя консультация, вот он и пригласил». «Консультация? Сорокину нужна была ваша консультация?» «Да, я очень хорошо разбираюсь в артефакторике и других важных научных областях, поэтому со мной иногда консультируются те, с кем у меня хорошие отношения». «А на чем мы с вами остановились?» — вернул я разговор в нужное мне русло. «Мы договаривались с вами о продаже огненных хищников. Я собирался предложить вам оружие, технику и боеприпасы». «Ах, да, точно, револьверы. Простите, но револьверы мне не нужны». «Так никто и не говорит о револьверах. У меня есть действительно очень хорошая техника, отличное оружие и боеприпасы, практически к чему угодно». «Если вы действительно можете предоставить что-то интересное, то я, пожалуй, рассмотрю ваше предложение». «А что конкретно вас интересует?» «Анатолий», — подозвал я своего бойца, и он тут же подошел. «Слушаю, господин». «Помнится, ты мне как-то давал список техники и оружия, которое требуется для охраны моего баронства. Он у тебя, случаем не с собой?» «С собой. Всегда ношу на всякий случай. Вот, возьмите». Я взял листок и протянул графу. Тот развернул его, прочитал, достал ручку и подписал напротив каждой строчки что-то, а затем вернул список мне. Как мы и договаривались, Анатолий составил список без указания марок и моделей. Он просто указал тип. Там были вездеходы, ПВО, крупнокалиберные пушки, боеприпасы, магические системы наведения и тому подобное. Андатров же подписал марки и модели того, что он мог предложить. Я взглянул на этот список и передал Анатолию. Тот быстро просчитал его и зашептал мне на ухо, что конкретно не подходит. И по мере того, как он мне рассказывал, я все больше кривился, а в конце концов сложил бумагу и вернул ее Анатолию, после чего обратился к Андатрову. «Меня не интересует ваше предложение». Ну почему?» — искренне удивился тот. «Потому что почти половина из того, что вы предложили, является откровенным хламом, который можно поставлять разве что бандитам на улице. За то, что вы тут написали, я вам могу разве что...» травы нарвать на первом уровне изнанки, но никак не отдать троих суточных, как вы их там назвали, огненных хищников. Что же вы хотите? Анатолий, сделай, пожалуйста, еще один список с указанием моделей того, что нам требуется. Да, господин, сейчас все подготовлю. Ответил Анатолий, ушел и через несколько минут вернулся с новым списком, который написал от руки. Передал этот список мне, я его просмотрел и протянул графу, у которого по мере прочтения глаза соразмерно расширялись. «Откуда вы знаете о существовании этих моделей?» «Я работал с ними», — ответил Анатолий. «Интересных людей вы набрали в свой род, Мирон Викторович. Я смогу все это достать, но трех огненных хищников за это определенно не хватит». «Могу предложить вам еще три прозрачных коробки для них». «Для чего они мне?» «Вы же сами сказали, что они не могут находиться долго в лицевом мире». Но, как видите, они могут выжить, если им создать нужные условия. А создается он при помощи артефакта, который я изготовил в виде прозрачной коробки. Артефакты, в которых они сейчас находятся, скоро станут для них малы, и огненные хищники просто сдохнут. И если вам интересно, то для того, чтобы получить все, что находится в этом списке, я готов предложить вам три артефакта. Поверьте, они очень дорогие, поскольку делаются из трофеев премиального качества, из монстров четвертого и пятого уровней. «А без этих артефактов они погибнут?» «Да». «Хорошо, я согласен». «Тогда можете забирать. Мясо и контейнер к нему в подарок», ответил я и достал прозрачный контейнер с мясом из тварей с изнанки. «Кормить их можно только мясом твари с изнанки». «Это я знаю. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы собрать эту технику». «Сколько времени вам нужно?» «Вот, я здесь все расписал», протянул мне список граф. Я взглянул на него, и сроки меня вполне устроили. От одного дня до месяца. То есть, фактически, можно будет начать забирать мою технику и оружие уже завтра. Никаких договоров мы не заключали. Я лишь ответил, что передам ему артефакты для огненных хищников только тогда, когда я получу весь свой заказ. И Анатолий подтвердит, что все в надлежащем качестве и в соответствующем количестве. В результате, сделкой мы остались довольны оба. На следующий день я взял Стаса, и мы спустились на третий уровень изнанки, где собралось огромное количество охотников, которые только и ждали моего прихода, чтобы поохотиться вместе. — Сколько же вас набралось? — Что ж, раз обещал вас сводить, значит свожу. — Устроим геноцид монстром на третьем уровне изнанки. Я возьму всех, кто пожелает, но только при нескольких условиях. Во-первых, все слушаются приказов своего командира и меня. Во-вторых... Добыча общая, за исключением того, что соберу я. На трофеи и макры я не претендую, но если я найду что-то не животного происхождения, что мне может пригодиться, я это забираю себе. Командиром над вами назначается Станислав Борисович Тигров. Вот он вас и поведет, а я буду подстраховывать и иногда вмешиваться. Если кто-то попал в беду, остальные его выручают. По-другому никак. Те, кого что-то не устраивает, могут выйти из строя и идти по своим делам. Никого? Это замечательно. А теперь строимся по 10 человек. Ваш командир назначит десятников, и мы выходим из-под купола. Если все согласны, то передаю командование Станиславу Борисовичу.